Обучение. Освоение приманкой навыков, необходимых для выполнения принятых на себя обязательств, осуществляется за счет и на условиях работодателя. Ох, какие это условия! Я даже сейчас, вспоминая о четырех неделях, проведенных в центре, чувствую огромное удовлетворение. Что уж говорить про «тогда». Удобные светлые помещения жилого сектора с отдельными комнатами для каждого обучающегося, великолепные просторы равнин, где можно отдыхать в свое удовольствие, катаясь на хинаре, шикарные тренажерные залы для поддержания физической формы и отработки согласованности действий, маленькие тренировочные трубы, заполненные водой, но самое главное – огромные бассейны, имитирующие океанические глубины Зога. Увидев их впервые, я испытала настоящий шок. На Цессе нет крупных водоемов, лишь небольшие озерца, где глубина по колено, а с одного берега на другой можно перебраться за две минуты. И это максимум, чем богата наша планета». Именно поэтому, несмотря на то, что видеопрограммы на учебных занятиях неоднократно демонстрировали нам, насколько иначе с этим может обстоять дело на других планетах, осознание того, что подобное реально приходило с трудом. Так что первое, чему мне пришлось учиться – плавать. «Это несложно, Лила!» – молодая смешливая инструктор показывает, как правильно работать руками. Вытягиваешь вперед, ставишь ладони вертикально, складываешь пальцы лопаткой, чтобы площадь соприкосновения была больше и плавно, широким полукругом ведешь назад. Ясно? Стой по грудь в прохладной воде, я повторяю ее движение, стараясь понять принцип и почувствовать все особенности иной среды обитания. Другую плотность, давление, температуру. А теперь... «Приседаешь и то же самое делаешь на глубине», — командует девушка. «Послушно выполняю распоряжение, оказываясь с головой в прозрачной жидкости, стремящейся вытолкнуть меня обратно вверх. Пара грибков, и я именно там и оказываюсь. Пробую снова, и опять результат аналогичный». «Это невозможно!» Смеюсь, выплюнув загубный фильтр, дышать через который привыкаю вот уже второй день. «Меня вода не принимает!» «Ерунда!» – непререкаемо отрезает тренер. «Пробуй!» Возвращаю фильтр на место и ныряю снова. Раз за разом. Глубже, дольше. Меняю положение тела и распрямляю ноги, осознав, что так намного удобнее. Постепенно начинаю работать не только руками, посматривая на инструктора, которая на некотором расстоянии от меня демонстрирует возможности разнообразных вариантов движений. Через неделю я себя чувствую в воде едва ли не увереннее, чем на суше. И вот тогда начинается самое интересное – работа с интерактивной программой, воспроизводящей ЗОК из Пуктума. «Не волнуйся, Лила, все то, что с тобой сейчас будет происходить, всего лишь иллюзия. Помни об этом». Уже другой инструктор, совсем серьезный мужчина, надевает мне на голову не самое простое устройство с отходящими от него и тянущимися к панели трубками. На глаза опускаются плотно прилегающие к коже очки, а на уши аналогичнее наушники. Так что я оказываюсь в кромешной тьме и полной тишине». Остаются только тактильные ощущения. И я, чувствуя давление сильных рук у меня на плечи, послушно погружаюсь в воду. А через мгновение уже забываю о том, что нахожусь в ограниченном пространстве трубы. Передо мной раскрывается водный простор глубин океана, от красоты и величественности которых перехватывает дыхание. Вау! С восхищением смотрю на объемную картинку возникшую перед моими глазами. Несколько минут мне позволяют это делать, потому что ничего, что свидетельствовало бы о надвигающейся опасности, не происходит. Мирно колышутся водные растения. Огибая меня, плавают небольшие юркие создания. Кажется, их называют рыбки. Над головой переливается яркими бликами поверхность океана, соприкасающаяся с атмосферой. А потом... потом появляется спуктум. И я впервые вижу, как из простых струй воды, которые почти незаметны в общей массе, вылепляется его массивное, гибкое, призрачное тело. Невероятное ощущение. Нереальное зрелище. Страшное, да, но завораживающее. И с каждым новым погружением спуктум оказывается ко мне все ближе, хоть и не нападает. Видимо, тренер таким нехитрым способом дает мне возможность привыкнуть к присутствию рядом жуткого существа. А еще у меня, кроме практических, есть и столь же обязательные теоретические занятия, на которые приходится тратить ничуть не ни меньше времени. Представители животного мира зога и их повадки, растительность, топография дна океана и структуру поверхности, специфика залегания ултриза, Перемещение водных масс и их температурные колебания. Масса новой информации. Но самое главное, что меня интересует больше всего, это, разумеется, сам спуктум. Он разумный? Спрашиваю, едва появляется удобная возможность. Нет, отвечает мне наставник. Явление спуктума нельзя отнести даже к категории «живой». Что уж говорить о разумности – Ведь это всего лишь физическое взаимодействие водных течений, турбулентностей, которые принимают нелепые фантастические формы, кажущиеся нам живыми. «А что их заставляет становиться такими?» Продолжаю расспросы. «Точно не скажу, этот вопрос исследован крайне мало». Заложив руки за спину, пожилой мужчина принимается размеренно вышагивать по помещению. «На наш взгляд, во всем виноваты залежи ултриза» потому что в других районах океана, где их нет, спуктумы никогда не рождаются. Мы считаем, и это вероятнее всего, что именно появление биологических объектов с большой массой рядом с залежами приводит к изменению электромагнитного потенциала минерала. А в результате вода над ним меняет свою структуру, притягиваясь именно к этому, нарушающему сложившуюся стабильность объекту. А от чего конкретно гибнут приманки – Проявляю естественное любопытство. «Смертельные случаи?» – переспрашивает наставник. «Безусловно, они связаны с тем, что водные струи излишне сильно скручиваются и сдавливают организм, попавший внутрь такой аномалии, ломая кости и нанося ему травмы, несовместимые с жизнью. Что касается агрессивности и устрашающего облика спуктума, то это в большей степени чисто визуальный эффект, который в значительной мере преувеличивается» и усиливается нашим воображением. «Значит, убить с нельзя?» – делаю логический вывод. «Убить?» – наставник останавливается, опирается ладонями на стол и наклоняется ко мне ближе. «Лила, как можно убить то, что не живет, а только временно существует?» «Если ты раскрутишь воду в чашке, создав водоворот, а потом заставишь ее принять прежнее спокойное состояние, это будет называться убить?» «Пожимаю плечами, соглашаясь с весом доводом. Ну, а раз так, значит, во-первых, прочь все моральные терзания относительно того, что моя работа помогает кому-то лишать жизни столь экзотическое существо. А во-вторых, нечего пугаться какого-то банального природного явления». Спуктом не страшнее ливня, норовящего смыть настырного археолога с поверхности башни, на которую тот желает подняться. Была однажды у меня такая неприятная ситуация. Всю следующую неделю я учусь контролировать свои эмоции и адекватно реагировать на приближение чудовища. Не паниковать, правильно рассчитывать скорость его перемещения, оценивать состояние. Оказывается, при должном внимании можно понять, насколько он агрессивен и как быстро решит нападать. Кстати, эти самые агрессии и скорость, как мне пояснили, напрямую зависят от количества органики вблизи залежей. Именно поэтому ни ликвидатор, ни остальные, участвующие в охоте, и не приближаются к месторождению, оставаясь достаточно далеко – а на приманку спуктум сразу не нападает, словно сначала выясняет, насколько велика эта самая масса и требуется ли ее ликвидировать. Разобравшись со спецификой поведения спуктума, я еще несколько дней трачу на то, чтобы отработать до автоматизма уклонение от зарядов, которыми угощают эфемерного дракона, чтобы разрушить сформированную структуру и вернуть в воде нормальное спокойное состояние. «Нет, Лила, не так!» – раздраженно восклицает Денаш после моего очередного кульбита в воде в попытке избежать попадания под разряд. «Чем ты вообще слушаешь? Я же тебе столько раз говорил!» – в голосе сквозит злость. «Если нет возможности подняться вверх, лучше уж уходи вниз. Это безопаснее!» Но в сторону ни в коем случае. Отражающая волна распространяется именно в этом направлении. А еще ты делаешь разворот слишком медленно. Молча выслушиваю нотацию и возвращаюсь на стартовую позицию. Ликвидатору хорошо, у него маска на все лицо, и это позволяет со мной говорить. А мой загубный фильтр напрочь лишает меня этой возможности. Так что высказать Харту все, что я думаю о его недовольстве моей неловкостью, я не в состоянии, а хочется. Сам бы попробовал, не имея опоры, быстро извернуться. Сидит себе в засаде и ждет удобного момента, а я тут на себя удар принимаю. И вообще своей жизнью рискую, пусть пока и чисто теоретически. Впрочем, мое возмущение вовсе не означает, что я игнорирую в принципе правильные рекомендации больше просто сетую на ту форму, в которую они облекаются. «Ну, прости!» Харт немедленно извиняется. «Едва мы заканчиваем, и моя сердитая физиономия появляется над водой. Протягивает руку, чтобы помочь выбраться. «Я же за тебя переживаю!» объясняет свою резкость, набрасывая мне на плечи широкое полотенце, в которое я немедленно заворачиваюсь, и осторожно убирает с лица мокрые, налипшие на него волосы, заглядывая в глаза. «Меньше всего мне хочется, чтобы Спуктум тебя убил». «Конечно, ему не хочется, ведь снова придется возвращаться на цес за новой приманкой». Отмахиваюсь, выплевываю фильтр и оставляю за собой мокрые следы, топаю в раздевалку. Спиной чувствую пристальный взгляд мужчины, но не оборачиваюсь. Пусть почувствует себя виноватым полезно. Вытираюсь, высушиваю волосы и неторопливо натягиваю на себя спортивный костюм. Удобный, мягкий на ощупь и очень приятный к телу. Жаль даже, что он у меня единственный, и приобрела я его на свои пока еще скромные доходы, потому что гонорара во время обучения мне не полагается как и любой другой одежды за счет компании. Все, что считаю нужным, я должна покупать сама, если есть желание и финансовая возможность. Правда, тратить на это большие средства не вижу никакого смысла. Почему? Да потому что в воде я провожу куда больше времени, чем на суше. Кстати, когда я нашла в инструкции список того, что мне требуется для купания, то глазам своим не поверила. Да и сейчас, хоть и понимаю причины лаконичности составителей инструкции, смотрю на этот скромный перечень с определенной долей иронии.